Глава пятая Конечно, не свидание, конечно, не свидание, бубнил Матфей, собирая корзину с продуктами. Занятие оказалось не из легких. Сначала он планировал взять фруктов и сладостей, но такой выбор явно намекал на романтику. Поэтому выбор пал на мясные закуски и большой термос с цветочным чаем. Именно цветочный. Сам Матфей его не очень-то любил, пробовал пару раз, ничего особенного. Зато стаката этот чай обожала, и он надеялся, что девушка отметит его наблюдательность и оценит. А вот отвести взгляд от стеллажа со стройными рядами винных бутылок удалось с трудом. «Деловая встреча», — твердил Матфей снова и снова, а руки сами тянулись к вожделенным напиткам. Разум в конце концов победил, привел в качестве довода, Весомые аргументы, слова баритона, которые вдобавок еще и его раскатистым голосом звучали, для убедительности, видимо. «Не юноша, а мужчина. Нужно повзрослеть. Доказать, что можно доверять. Ответственность. Последствия своих решений. Поддерживать, защищать, давать мудрые советы, стать человеком, на которого она могла бы опереться». «Да, я такой!» — твердо сказал сам себе Матфей и решительно отвернулся от соблазнительного стеллажа. Выбор места тоже дался с трудом. На Тулумбасе, куда ни посмотри, все романтичное. В конце концов, решил сводить стакату на красивый водопад. В лучах закатного солнца он искрился золотом и завораживал. Одну за другой Матфей пролистывал на информационной консоли изображения беседок, которые предлагались для удобства гостей. Все они выглядели излишне изящными, пока вдруг не наткнулся на ту самую, идеальную, просторная на полу элегантный ковер с красивым, даже благородным орнаментом. Рейки из темного дерева, составляющие строгий геометрический узор, поддерживали соломенную крышу, тоже темную. Квадратный столик, два кожаных кресла, светильник в стиле минимализма и такая же посуда. Все как по заказу, в классическом стиле, идеально для неромантической встречи. Не теряя времени, Матфей связался с администрацией, забронировал места и получил подтверждение, что в течение часа беседка будет готова. Довольный блогер не сомневался. Несмотря на антураж, это будет свидание. «Впечатлена!» — не сдержала восторга стаката. «Ты молодец, я ожидала чего-то в твоем стиле, легкомысленного». «Думаешь, я только и делаю, что веселюсь?» «Ты меня слишком плохо знаешь», — скрывая обиду, ответил Матфей. «Возможно. Надо было у надменной парочки фанфар попросить твой полный психологический профиль», — улыбнулась она. «Любопытно». Какое бы они желание на этот раз загадали, даже странно, как у них такой сын, как Диас, вырос. Он ведь совершенно другой. Не притворяется же. Кто знает, последние события вызывают у меня приступ паранойи. Уровень подозрительности вырос в несколько раз. Возможно, Диас не случайно оказался на корабле. Может, ему, как и нашему пленнику, что-то внушили. Живет он себе в полной уверенности, что он — это он, а потом вспомнит что-то внезапное и... Возможно, так и есть, решил играть взрослого, Матфей, сам-то ни секунды в корабельном тактике не сомневался. Но если так рассуждать, то внушить что угодно могли хоть кому, даже тебе. Верно, поморщившись, ответила командор. Подобная мысль мне приходила в голову, но согласись, как-то слишком вовремя его родители объявились с желанием провести время с пленником. Поэтому и ария нам понадобилась, в результате осталась на корабле, иди с ней. «Не забывай, я случайно их разговор подслушал. Сейчас мы могли бы и не знать о планах Диза покинуть корабль». «Ты прав, Матфей». Девушка на несколько секунд задумалась, глядя на искрящееся в брызгах водопада золотое солнце. «Только вот с самого начала это назначение вызвало у меня подозрение, а сейчас я совсем запуталась. Кому верить? Какая у нас миссия? Откуда вы с Романом?» «Понимаю. Я, правда, тебя, стаката, понимаю». С жаром ответил он, когда я впервые оказался на увертюре, сначала вообще думал, что схожу с ума. Это потом уже, когда Ромка фотографии напечатал, мы убедились, что все это на самом деле происходит. Представь, каково мне было. Живешь себе своей жизнью, ни о чем таком не знаешь, и вдруг... Девушка пронзительно посмотрела на Матфея. «Прости, я даже не думала о тебе в таком ключе. Если бы со мной произошло нечто подобное, не уверена, что вела бы себя адекватно». В свете этих обстоятельств ты еще хорошо держишься. Стаката с большой кружкой горячего чая в руках рассеянно смотрела на бурлящий водопад и размышляла о том, что, пожалуй, ошибалась в отношении Матфея. «Скажи, а вот раньше, до меня, чем вы занимались? Я ведь писал всего один рассказ в месяц, короткие истории. Не могли же вы столько времени без дела сидеть?» Задал он давно не дающий ему покоя вопрос. «Ничем особенным мы не занимались. Это меня и смущало. Сам подумай. Большой корабль, тяжело вооруженный, с тактиком и лучшим пилотом во вселенной на борту, а выполняет мелкие поручения. Типа слетай туда, привези то». У нас было всего несколько маломальски интересных заданий. Подозреваю, что из-за тебя, точнее из-за твоих рассказов, хотя никак не могу понять, каким образом все это связано. Остальное время — скучные и неинтересные дела. «Получается, все самое захватывающее вот только сейчас началось!» Захватывающее? С сомнением покачала головой девушка и снова задумалась. Матфей решил не мешать командору размышлять и с аппетитом откусил большой кусок чего-то вкусного. Мясного. Из местных блюд он успел много чего перепробовать, но эту вкуснятину ел впервые пример голодного писателя оказался заразительным и его спутница с не меньшим удовольствием присоединилась к ужину примерно через час сытые и довольные стаката и матфей любовались последними лучами заходящего солнца раскрасившими струящийся водопад в невероятно оранжево розовый цвет как красиво воскликнула девушка жаль а романа здесь нет Мне бы хотелось сохранить это потрясающее зрелище на память. Ну, я не Ромка, но кое-что тоже могу. Матфей достал мобильный, сделал несколько снимков, а потом включил запись видео. Солнце величественно скрылось за горизонтом, его последние лучи скользнули по падающей воде и растаяли. Вот вернемся на корабль, я тебе скину. Будешь любоваться вспоминать наш отпуск. Когда еще на такой красивой планете побываем. Спасибо. Сдержанно поблагодарила стаката. Чувствую, что настроение вечера меняется в сторону разговоров о личном. Спасибо и за снимки, и за ужин. Думаю, мне пора возвращаться. Я провожу. Все равно хотел спросить, кое о чем. «Скажи, что ты планируешь с нашим пленником делать?» «Хороший вопрос. Еще не решила. В письме с инструкциями, которые фанфары прислали, едко так предлагалось его на Тулумбасе оставить. Знают, что у него провал в памяти. Я сначала хотела из принципа его забрать». «Может, они на это и рассчитывают?» — предположил Матфей. «Вот и я о том же подумала и совсем запуталась в своих рассуждениях. Они могли специально так сказать, чтобы я его не оставляла. Но эти двое слишком хорошо всех нас знают. И поэтому могли спровоцировать меня на нужное им действие. Взять его с собой. А с другой стороны, раз так... То они могли ведь и дальше проследить ход моих мыслей. Я решу, что им выгодно присутствие пленника на Увертюре. И значит, я его все-таки оставлю здесь. Или... И так до бесконечности. Так что я... В полном замешательстве не знаю, как поступить. «Ну, тут все просто», — небрежно махнул рукой Матфей и удостоился любопытно удивленного взгляда. «Смотри сама, почему он вообще у нас оказался?» Дис побоялся, что мужчина пишет его внешность, о похищении Джаза и Арии свяжут с увертюрой. «Не хотел подставлять команду?» «Вот. А сейчас что изменилось?» «Ну, потерял память, парень. А надолго ли мы не знаем?» Может, только улетим, он сразу же все вспомнит, свяжется со своими. Логично, но с другой стороны, о том, что беглецы у нас на борту знают фанфары и куча людей на Тулумбасе. Да, только люди на Тулумбасе не члены синдиката, и им дела нет до нас. И фанфары тоже еще неизвестно, как и с кем связаны. По мне, лучше этого пленника сбагрить членом сопротивления, пусть сами решают, что с ним делать. Или оставить на планете какую-нибудь, типа Земли, которая в космос не летает. Что ж, в одном я с тобой согласна. Нам стоит связаться с сопротивлением. Спросить, как лучше поступить. Они знают методы работы синдиката. Могут дать хороший совет. Рад, что у тебя одной проблемы стало меньше. Матфей искренне улыбнулся и к своему огорчению заметил, что они уже пришли к домику, в котором остановилась стаката. Какие планы на завтра? «Ди Сарии пригласили меня на выставку вооружения. Хочешь с нами, может, подберешь что-то полезное для предстоящих диверсий? У меня стойкое предчувствие, что наши задания станут на порядок опаснее». «С удовольствием, ну, мне тоже, пожалуй, пора». «Спокойной ночи, командор стаката». «Спокойной ночи, диверсант Матфей». С улыбкой ответила она, помедлила секунду и закрыла дверь. «Спокойной ночи, девушка моей мечты, и спасибо за свидание», — сказал он шепотом, направляясь к себе. «Все-таки это было свидание». В оставшиеся дни отпуска они с Романом дважды возвращались домой и окончательно запутались во времени, которое не совпадало на земле и на увертюре, и никакой системы им отследить не удалось. В первый раз вернулись больше, чем на сутки, но на Толомбасе их отсутствие даже не заметили. Не пропало ни одной секунды. Зато во второй раз разница составила на два часа больше, чем на Земле. Обнаружилась и еще одна интересная закономерность. Когда Роман находился рядом с Матфеем, они перемещались в одно место, но стоило им разделиться, в свой мир они тоже попадали порознь. Но синхронно. Роман, как всегда, с оптимизмом отметил, что это уже кое-что. И хоть какая-то стабильная и неизменная, а главное, предсказуемая константа. На вопрос друга «А что нам это дает?» Роман ответил честно «Не знаю». Матфей решил не рисковать и написал постов на три недели вперед, настроил таймер отправки, И извинился перед подписчиками за нерегулярные ответы на комментарии, пообещав, что обязательно расскажет как-нибудь о своих новых удивительных приключениях. Оплатил аренду квартиры, позвонил маме, перевел ей часть денег. Еще отправил один из рассказов Ларисе Михайловне, за что и получил новый перевод на карту и сообщение «Отлично, продолжайте в том же духе». Роман тоже времени даром не терял и составил сравнительную временную шкалу их путешествий, рассчитывая, что в будущем что-то прояснится. В последний день отпуска отдохнувшая команда вернулась на корабль. Все в превосходном настроении, даже Джаз, который, похоже, смирился с большой любовью своей дочери, тем более что Дис и Ария уже успели зарегистрировать свой брак. А вот состояние пленника оказалось не таким радужным. Он находился на грани истерики. Все эти дни просидел один в заперти, хорошо хоть с едой и водой. Ничего не понимающий двадцатилетний парень требовал объяснений, и ему их предоставили. В виде зеркала, из которого на юношу испуганным взглядом смотрел мужчина лет сорока. Шоковая терапия вернуть память не помогла, и заключенному потребовалась терапия традиционная. Баритон накачал пациента успокоительным, показал запись его встречи с фанфарами и развел руками, объяснив, что пока не знает, чем еще помочь. Пообещал проконсультироваться с коллегами и добавил, что так как он 20 лет спустя является опасным типом, то, увы, выпустить его не может, придется пока потерпеть. В 8 утра все по традиции собрались в кают-компании, и стаката напомнила команде цель полета. Система шлягер, планетоид Яйбахар. Минор получил координаты и умчался поднимать корабль в космос. Остальные засобирались по своим делам. «Матфей, задержись». Члены команды загадочно переглянулись. В последнее время эта фраза стакаты стала почти обязательной в конце каждого совещания. Как оказалось, Минор уже собирал ставки. Оставят диверсанта для личной беседы или нет. Слушай, давай хоть условный знак какой придумаем или будем где-то тайно встречаться, предложил Матфей. А то так она с тобой скоро сплетни пойдут по кораблю. Скорее сплетни пойдут, если твой условный знак вычислят, а еще хуже, если в тайном месте заметят. Ничего страшного, пусть команда развлекается. Ну, тебе видней. О чем ты хотела поговорить? Я тут подумала о твоих рассказах. Что, если ты напишешь о встрече с каким-то экспертом, который может помочь нам разобраться с памятью пленника? «Стаката, ты умница! Я бы тебя сейчас обнял и расцеловал, но не стану!» Девушка изобразила театральное разочарование. «Так что, напишешь?» «Да, отличная идея!» Только ты ведь помнишь, не все получается по сценарию. Помню, конечно. Стаката вздохнула, но сидеть и совсем ничего не делать мы не можем. А ты у нас писатель, глядишь, пока будешь писать, какая еще идея полезная в голову придет. Я не прочь получить ответы на все вопросы, например, ну, не знаю, еще одного пленника, только разговорчивого и с нормальной памятью. Я тебя понял. И ты молодец, действительно, здорово придумала. Че такому ценному ресурсу, как рассказы, пропадать? Знаешь, мне и правда легче стало теперь, когда ты в курсе. Стаката улыбнулась. — Можешь быть свободен, писатель Матфей. — Есть, мэм! — шутливо отдал честь Матфей и отправился разыскивать мелодию. — И чего этот корабль такой огромный? — бубнил Матфей. — Вот куда они запропастились? То, что мелодия где-то с романом, он не сомневался. Вопрос только где? Но Он уже обошел все места, в которых мог встретить влюбленную парочку, и теперь брел на обум по коридорам, надеясь на арифметическую удачу. К своему огромному удивлению, нашел он их в рубке, разглядывающими сквозь огромное обзорное окно не звезды, а длинные полосы, красиво так пролетающие вдоль корабля. «Ничего себе! Это какая же у нас скорость!» — присвистнул Матфея от удивления. «Говорил же, смотри больше фантастики!» — хмыкнул Роман. «Правда здорово?» «Здорово? Не то слово!» «Минор, как ты умудряешься ни в одну из этих звезд не залететь?» «А как же астероиды, кометы и... что там еще в космосе бывает?» «Может, кто-то консервную банку выкинул в иллюминатор, от... а мы тут несемся?» «На такой скорости даже песчинка опасна!» Минор рассмеялся. «Не стоит бояться, друг диверсант. Всё продумано. Обычное силовое поле. Перед кораблем оно на несколько сотен километров, а с остальных сторон на сорок. Но этого достаточно, чтобы и пыль, и мелкие предметы оттолкнуть с нашего пути. А со звездами мы никак не столкнемся. С астероидами и планетами тоже. Они обычно в планетных системах, а там у нас скорость намного ниже». «Зря я сюда зашел, ох, зря». Теперь буду бояться, Минор, поверь, никакие убеждения в нашей безопасности уже не помогут. Пилот рассмеялся и развернул кресло от экрана в сторону гостей. Эй, -э -э, нет-нет, смотри туда давай, пропустишь комету какую-нибудь, собирай потом нас по молекулам. Ха-ха-ха, ну ты, Матфей, даешь, неужели совсем ничего не знаешь? Все еще смеясь, ответил Минор, ладно, я тебя успокою. Все космические тела двигаются по своим траекториям, даже бродяги, которые вырвались из гравитационного поля своей звезды. Существуют карты. Можно с точностью до секунды определить, где какой объект находится, так что я сначала прокладываю безопасный маршрут, а потом уже включаю двигатели. «Ага, а если что-то сдвинется?» «Ну, непредвиденные обстоятельства, тогда как?» «Все ведь невозможно рассчитать», — не отступал Матфей. А на что нам тогда сканеры, видишь? Он указал на три небольших дисплея с красной точкой по центру. Красная, смотри, красная! Красная всегда плохо! Желтая — это плохо. Голубая так себе, не хорошо, не плохо, а вот зеленая — это нормально. Красная — наш корабль, а вокруг, видишь, пусто. Так, а что тогда желтыми и голубыми обозначается? Желтая неопознанный объект природного происхождения, мусор или враждебное судно. Голубая, неизвестное судно. Зеленое, судно известное и дружественное, пояснил пилот. Стоп, стоп! А как сканер узнает, что судно дружественное? Может его враги украли и теперь на нем пиратствуют? Скажешь тоже, космических пиратов не бывает. Слишком опасное занятие. Корабли ведь все вооруженные, могут за себя постоять, а по ходу дела еще и сигнал отправят. За ним такая охота начнется обложить со всех сторон, так что уже лет триста никаких пиратов-самоубийц нет. Хорошо, не унимался Матфей. А вражеский корабль, например, появилась желтая точка. Что делать будешь? Сообщу стакате, если успею. Что значит, если успею? Похолодел от нехороших предчувствий диверсант. хе хе да не успею я, она меня первая вызовет», — рассмеялся минор. «Сирена завопит еще раньше, чем я эту точку замечу. Ты не бойся, стычки редки бывают. Часто просто каждый по своим делам летит, не пересекаясь. Ну а если на перехват, тогда по обстоятельствам. Можно попробовать удрать, чаще всего помогает. И вот еще что». Вертюра один из самых быстрых кораблей. Мало кому удастся нас догнать, особенно с лучшим пилотом на борту». «Ну, лучший пилот успокоил. Но мне все равно как-то не по себе. А вы двое что тут делаете?» Повернулся он к Роману с Мелодией. «Я вас по всему кораблю ищу, с ног сбился!» «Я, наверное, нужна, да?» Забеспокоилась девушка. «Да мне бы снова компьютер!» А лучше ноутбук, чтобы я тебя не дергал всякий раз. «Угу. С готовностью кивнула она. Пошли. Друзья направились вслед за девушкой. Матфей бросил недоверчивый взгляд на экран, потом на сканеры и минора. Кивнув ему, чтобы разворачивался, следил за дорогой. Вдогонку ему послышался тихий смех. Ром, слушай, а чего вы там забыли? «Мне интересно стало, да и, знаешь, решил научиться пилотировать. Мало ли, что вдруг пригодится, а ни ты, ни я не умеем. Но ведь хорошая идея, ты прав, мало ли. Но я что-то побаиваюсь», — честно признался Матфей. «Да я тоже, но надо. У меня же теперь ответственность возросла, мне мелодию защищать». Матфей только вздохнул. Ему-то шанс спасти стакату точно не выпадет, скорее наоборот. Она его из неприятностей вытаскивать будет. Вопреки ожиданию, в пути прыжка домой не произошло. Матфей сидел в своей каюте за ультра-супер-новомодным ноутбуком и с трудом придумывал новый рассказ. Идея состояла в следующем. Летят они такие на увертюре. Вдруг оглушающая сирена... Стаката врывается в рубку, смотрит на сканер, а там голубая точка. Голубая, значит, неопознанный корабль. Командор не поддалась панике и отправила приветствие встречному судну. Ей ответило существо неизвестной расы. Представляется каким-то профессором с какой-то планеты. Терпит бедствие. Хелп, хелп, помогите, то есть. Мы, значит, его героически спасаем, кормим, поем, разговариваем. Выясняется, что он очень известный специалист в области психики, мозга, памяти и вообще всего такого. А вдобавок увлекается разными теориями заговоров и может много чего нам порассказать. Матфей удовлетворенно хмыкнул. Для начала сойдет. Ну а если дойдет дело до публикации в журнале, то надо будет, конечно, деталей добавить, подробнее описать судно, сирену, диалогов поставить. Ну а так в целом... Очень даже ничего. Довольный Матфей побрел в столовую. Летели уже четвертый день. Никаких сирен, никаких спасений. Стаката вопросительно поглядывала. Матфей только пожимал плечами. Он вообще откровенно скучал. Скучал настолько, что принял предложение Минора бегать с ним ранним утром по коридорам корабля, хотя бег терпеть не мог с детства. Но это утром, а днем... Все занимались своими делами, только ему одному занятие по душе не нашлось. Даже интернета нет, хоть бы ролики на ютубе посмотрела так. Интересно, чем стаката занимается? Ей ведь вроде как тоже особо делать нечего. Матфей подумал, что такие вот долгие перелеты – отличная возможность посидеть в каком-нибудь уютном местечке с девушкой. Глядишь, получится сблизиться. Вот только где посидеть? Не в техническом же отсеке. И тут Матфея осенила. Хотел же рассказ про профессора дополнить. Вот. Он с энтузиазмом засел за ноутбук. Новая идея была такова. Диверсант Матфей случайно находит люк. Движимый любопытством, открывает его и спускается на нижний секретный уровень, о котором никто не знает. А там огромная оранжерея. Гидропоника или, как там это правильно называется, фрукты, ягоды, овощи разные растут. Эту мелодию очень обрадует. А еще большой сад с цветами и всякими бесполезными кустарниками. Матфей приглашает стакату. Она так впечатлена, что соглашается на романтический ужин при свечах. Он признался ей в любви. Она отвечает взаимностью. Тут как раз случается их долгожданный первый поцелуй который и прерывается сиреной. Матфей недоуменно смотрел на последнюю написанную строчку. Ну, не болван!» — думал он. «Зачем было такое писать?» Курсор мигал, палец тянулся к кнопке «Делит», но остановился. Как не обидно сознавать, но прерванный поцелуй — классика жанра, Кто поверит, что они, счастливые, возвращались со свидания, решили заглянуть по пути к минору и увидели эту самую голубую точку. Хм, жаль, конечно, но главное, начало положено. Отношения выяснили, а поцелуй, ну, ну будет еще. Довольный, он улегся в кровать. Завтра в 8.00 общий сбор, а уже в 10.00 они наконец-то прибудут к ей Бахару. Избавятся от посылки, а потом куда? Он отправится искать люк. Это точно. А там, глядишь, и профессор нарисуется. Может, потому они его еще и не встретили, что он не всю историю с первого раза написал.